Те три монахи не, конечно же, этого не поняли. А что тогда такое этот волк? Если он ведет себя так, как будто в него вселился бес или же чья-то душа, то на это существует какая-то причина. Мы не должны ничему удивляться. Они шли вслед за волком еще минут двадцать. По пути им попадалось все больше холмов и оврагов. Эту пересеченную местность еще не поглотили болота, однако по-прежнему не было видно никаких следов местных жителей. Волк вдруг исчез за небольшим холмом. Когда Ги и Мордигра добрались до его вершины, то увидели, что за ним находится огромный овраг с плоским дном. Края оврага были обрамлены стеной деревьев, однако в нем самом не было ни кустика. Дно оврага находилось на глубине в три человеческих роста, а ширина оврага... Была метров шестьдесят, это была огромная впадина в земле, окруженная высоченными деревьями, полностью заслонявшими ее от взоров случайных путников. Волк стал осторожно спускаться вниз по тропинке, пройти по которой могло лишь очень ловкое, дикое животное. Энно Ги окинул взглядом овраг. Он не заметил ни малейших признаков жизни. На плоском дне оврага, таком же ровном, как замерзшая поверхность озера, не было видно ни следа, Тут ничего нет, сказал Мардигра. Странно, ответил Кюре. Куда этот волк нас привел? Эн-ноги огляделся по сторонам. Ничего. Повсюду, насколько хватало взгляда, простирался лес. Священник снова посмотрел на волка. Тот уже дошел до дна врага, и теперь, как ни в чем не бывало, смело трусил по его заснеженному дну. Затем он вдруг принюхался. Что же он все-таки искал? Энно Ги и его спутник не отводили глаз от животного. Вдруг, совершенно неожиданно, волк исчез, словно испарился. Оба мужчины разинули рты от удивления и переглянулись, куда мог пропасть волк. Однако через некоторое время волк снова появился, но уже на другой стороне оврага. Он появился, словно бы ниоткуда. — Я такого еще никогда не видел, — пробурчал Мардигра. Ноги знаком попросил великана помолчать. Затем он махнул рукой вперед. Они начали потихоньку идти вдоль оврага. Через некоторое время волк снова исчез. — Может, мы лучше уйдем отсюда, — сказал Мордигра, которому все больше становилось не по себе. — Ничего хорошего нас тут не ждет. Ноги снова попросил его помолчать. Затем священник подошел к одному из деревьев. Ствол этого дерева, как и многих других, был почему-то слегка наклонен в сторону оврага. Священник счистил снег до коры. Он молча показал своему спутнику на толстую веревку, прочно обвязанную вокруг дерева. «Такого я тоже еще никогда не видел», — сказал Кюре. Он тут же улегся на живот возле края оврага. «Смотри». Веревка, обнаруженная энно тянулась примехонько в глубину оврага. Большая часть того белого пространства, которое ты видишь, — не настоящее дно оврага. Это переплетенные между собой ветки деревьев, покрывающие их снег, делают их невидимыми. Мордигра наклонился и пристально всмотрелся в дно оврага. Несмотря на то, что дно оврага было в тени, Великан, в конце концов, понял сущность созданного оптического обмана, скрывающего настоящее дно оврага. Мордигра удалось разглядеть еще несколько веревок, идущих от стоящих у края оврага деревьев к его дну. Взгляд нескушенного человека вряд ли распознал бы этот мастерски исполненный камуфляж. «Даже варвары Ардерика не додумались до подобных хитростей», — сказал священник. «Примечание». Ардерик Виталий. Конец XI начало XII века. Нормандский хронист, автор знаменитой хроники «Церковная история». Он также описал быт варварских германских племен. Конец примечания. На дне оврага снова появился волк. Точнее, не на дне оврага, а на его искусственном дне. «Интересно, как это все держится?» «Ужели там нет подпорок?» — спросил великан. «Я же тебе уже показывал». Они используют деревья как опоры. Энноги поднялся и еще раз показал на одной из деревьев. В него была вбита металлическая скоба, на которой виднелся узел толстой веревки. Это были такие же скобы, как и те, которые обнаружил великан на дереве премьер-фе.